Глава 3. Сана наклонилась над высоким стеклянным сосудом, в котором плавал небольшой двуголовый змей. Последнее время опыты с использованием мутационной магии были на редкость успешны. Из такого змея могло вырасти смертельно опасное существо, покорное воле своего хозяина. С пятью десятками таких крошек ордену были не страшны ни компт, ни император. Правда, в данный момент руководила орденом ведьм женщина, от которой Сана скрывала свои опыты. Она не доверяла Милисе, для которой пост верховной ведьмы был лишь способом насладиться властью и могуществом. Сана была убеждена, что с такой правительницей орден обречен. К сожалению, среди ведьм не было единодушия. Нелейна исчезла, а Милиса, как ни крути, была назначена ею, то есть являлась законной повелительницей ордена. Вот и оставалось Сане надеяться на то, что вернется Нелейна, или хотя бы Зельда, исчезнувшая после воцарения милисы. Девушка вздохнула. Она верила, что ее подруга жива, ведь Зельда — единственная ведьма, способная потягаться с милисой Лаборатория, в которой работала Сана, находилась на одном из нижних уровней подземелья Арткоса. Девушка любила работать в одиночестве. Ее помощницы знали эту привычку своей начальницы и старались не мешать ей. Сана уже собиралась уходить, как вдруг почувствовала изменение магического поля. Она насторожилась и прошептала заклинание, окружившее ее прозрачной защитной сферой. Спустя несколько мгновений в зале вспыхнуло окно портала. Увидев, кто вышел из него, девушка с облегченным видом взмахнула рукой, и сфера растаяла. «Привет, Сана!» – произнес Каин, остановившись в нескольких шагах от девушки. «Привет и тебе!» – кивнула она. «Давненько ты не заглядывал ко мне. Забываешь старых друзей?» «Да нет!» – немного смущенно ответил юный маг. «Так получилось!» «Ладно, чего уж там. Выкладывай, что случилось!» «Да я просто так, навестить!» «Выкладывай!» – продолжала настаивать Сана, ехидно глядя на своего гостя. Каин вздохнул и поведал о нападении на рынке. Ведьма внимательно слушала и, когда он закончил, нахмурилась. «Интересно!» «Ты говоришь, что никого из нападавших не узнал?» «Это оборотни». «Ты уверен?» «Да». «Пойдем со мной». Они вышли из лаборатории и по ярко освещенным коридорам добрались до личных покоев начальницы лаборатории. Так официально называлась должность, которую занимала Сана. Комната, в которую она привела гостя, была небольшой и уютной. Усадив гостя на пушистые ковры, расстеленные на полу, Девушка хлопнула в ладоши. Молчаливая служанка принесла поднос двумя бокалами, кувшином и вазой с фруктами. Поставив его на низкий столик, она быстро удалилась. После того, как выпили первый тост за встречу, наступило недолгое молчание. Его нарушила Сана. «Твой рассказ очень заинтересовал меня», — сказала она. «Что ж, я попробую тебе помочь. Но сначала нам надо найти Зельду». Я давно собираюсь это сделать. Ты, между прочим, появился очень кстати. Я хотела с тобой связаться. Да. Насколько я помню, всем ведьмам, работающим здесь, по страхам проклятия запрещается появляться на верхних уровнях Арткоса. Плевать я хотела на глупые приказы этой дуры милисы В сердцах выпалила Сана. Кем она себя возомнила? Тоже мне, Митресса. Я, конечно, согласен. Каэн невольно оглянулся по сторонам. «Но не слишком ли смело ты высказываешь подобные мысли?» «Это мой дом. Пусть попробует сунуться сюда. Я ей быстро объясню, где ее место». «Ну да ладно. Речь не о ней. Нам надо найти Зельду. И ты можешь в этом помочь, как и твоя подруга». «Какая подруга?» «Атланта. Но...» Не успел Маг произнести слово, как в комнате вспыхнул портал, и появилась Атланта. Каин в первый момент даже не узнал ее На девушке был надет длинный бесформенный балахон до пят, а на груди висел огромный медальон в форме неизвестного ему животного. Не удивляйся! поспешила произнести Атланта. Мы недавно разговаривали с Анной, и ей оставалось лишь подать мне знак: Нападение на тебя ускорило событие. «И что дальше?» – спросил Каин. «Дальше все зависит от тебя», – объяснила Санна. «Ты должен сконцентрироваться на Атланте, а затем раскрыться. Она прозондирует тебя, а дальше…» «Дальше уже мое дело», – продолжила Атланта. «Если ты помнишь, я лучший в ордене специалистов в этой области». «Согласен?» «Согласен». «Что ж, тогда приступим прямо сейчас?» Сана посмотрела на Атланту, так кивнула. Каин удобно устроился на коврах и закрыл глаза. Сана отошла в сторону, предоставляя Атланте полную свободу действий. Та опустилась на колени напротив Каина и тоже закрыла глаза, превратившись в неподвижную статую. Так она сидела довольно долго, пока вокруг медиума не начало образовываться дрожащее белое сияние постепенно расширявшаяся и вскоре захватившая Каина. Сияние становилось все ярче и ярче, и вскоре Сана вынуждена была прикрыть глаза рукой. Но вот сияние погасло, и бледная Атланта без чувств рухнула на ковер. Каин же продолжал сидеть с безучастным лицом и закрытыми глазами. Сана подбежала к упавшей девушке. Несколько лечащих заклинаний, и её лицо порозовело. Наконец, Атланта открыла глаза. «Ну?» Сана не смогла сдержать свое нетерпение. «Что «ну?» Тихо ответила Атланта. «Я видела Зельду. Одну?» «Нет, с ней двое. из Зейна». «Так я и знала», улыбнулась Сана. «Эта чертовка отправила Зейн и вытащила Избранного вместе с его другом. Так где же они сейчас?» В замке хранителей. Голос Атланты был слаб, но девушка постепенно приходила в себя. Что они там делают? Там нелейно. Ах, вот оно что! Они отправились за Нелейной. И даже не позвали меня. они не пора ли нам последовать их примеру, а? Я не могу. Атланта закрыла глаз и обмякла в руках усаны. Ладно, отдыхай. Милостиво разрешила ей та. «Каин!» — позвала она юного мага. Тот, вздрогнув, открыл глаза и уставился на нее непонимающим взглядом. «Я отправляюсь в замохранителей, выручать Нелейну. Ты со мной?» «Конечно!» «Тогда в путь!» Сана прошипела заклинание и коснулась кольца на безымянном пальце правой руки. Вылетевший из него тонкий зеленый луч ударил в противоположную стену. Ее вдруг затянуло густым туманом. Каин изумленно посмотрел на Сану. «Это же стационарный портал!» – прошептал он. «Но как ты ухитрилась раздобыть подобный артефакт? Он показал на перстень. Это же бесценная штука. Да если бы об этом узнал Мран! Они же сейчас этими порталами мучаются в мертвых мирах!» «Все просто!» – усмехнулась Сана. «У меня хорошие отношения с одним из кардиналов гильдии». В свое время мой отец вытащил его из одной очень неприятной истории. «Везет тебе», — заметил Каин и шагнул к порталу. За ним последовала сана. Смеркалась. Исполняющая обязанности главы ордена ведьм Мелисса Ван Рот сидела в одной из таверн Инкоса и смаковала вино. Таверна была самой дорогой в городе, поэтому народ в ней отдыхал непростой. Могучие вышибалы-тролли бдительно следили за тем, чтобы к избранной публике не примазался кто-нибудь из нижних слоев общества. Народа, несмотря на высокие цены и особые требования к внешнему виду посетителей, было много. Однако Мелисса сидела за столом в одиночестве. В косее к ведьмам относились с должным почтением, тем более к таким, как Мелисса. Ведьма задумчиво крутила в руках бокал, погрузившись в воспоминания. События, произошедшие в Ордене после того, как Кос покинул Избранный, были довольно странными. Самой большой неожиданностью было то, что госпожа Нилейна внезапно заявила, что она больше не может выполнять свои обязанности, и назначила на свое место одну из трех своих помощниц. К огромному удивлению всего Ордена, этой помощницей оказалась не Зельда, которая после истории с Избранным стала известной личностью, а она – Мелисса Ван Рот. Признаться для нее самой это было неожиданностью. Мелисса никогда не была на первых ролях в Ордене и в основном занималась хозяйственными делами. Но когда она почувствовала вкус власти, то это ей понравилось. Тем более, что Зельда взбунтовалась, не желая подчиняться новой верховной ведьме. Однако попытка мятежа провалилась. Несмотря на огромную популярность Зельды в Ордене, ведьмы свято чтили его законы и считали расприемницей назначенной милиса, то так и должно быть. Зельде пришлось бежать, а ее подруга и союзница Сана, еще одна героиня той давней истории с избранными, скрылась в подземельях Арткоса, и пока у милисы до нее руки не доходили. Хотя это был лишь вопрос времени. милиса вздохнула и, пригубив вино, посмотрела по сторонам. Сегодня она желала развлечься. Конечно, в Арткосе тоже были мужчины, но они не привлекали ведьму. Это были маги, и если у них даже и остались какие-то сексуальные желания, то они их очень глубоко скрывали. Зато в городе с этим проблем не было. Тем более, что милиса была ведьмой и прекрасно владела искусством обольщения. Внезапно ее взгляд остановился на посетителе, который только что вошел в таверну. Он скинул плащ на руки подбежавшего халдея, и по таверне пронесся удивленный гул. Новым гостем оказался эльф. Мелиса прекрасно понимала удивление посетителей. Мало кто в девяти мирах имел честь лицезреть живого эльфа. Даже компт не сумел вычислить, где находится их государство. В том, что оно существовало, Мелиса не сомневалась, несмотря на официальную точку зрения, гласившую, что эльфы – просто кочевое племя. Эльфы были великолепными лучниками. В мастерстве стрельбы с ними сравниться никто не мог. Вдобавок, они обладали очень мощной магией. Бывали случаи, когда небольшие отряды эльфов шли на службу к королям, и тогда исход сражения был предрешен. В общем, загадочнее народа, чем эльфы, на ветве миров не было. К тому же считалось, что они живут несколько тысяч лет. В принципе, магии из высшего эшелона тоже жили очень долго, но до эльфов им было далеко. Тем временем эльф, не обращая никакого внимания на любопытные взгляды присутствующих, направился к столу, где сидела Мелиса. «Можно присесть к вам, госпожа?» Учтиво поинтересовался он. «Садитесь?» Милостиво кивнула девушка, одобрительно оглядывая стройную, подтянутую фигуру незнакомца. Лицо у него было благородным и изящным. Красивые зеленые глаза светились мягким светом. Бесспорно, он был очень обаятелен и прекрасно воспитан, но что-то подсказывало Милисе, что вся его учтивость и мягкость может улетучиться в один миг и ласковые глаза взглянут холодно и безжалостно. Эльф плавно опустился на стул, и слуга поставил перед ним высокий стеклянный бокал с темно-коричневым элем. Это милиса тоже оценила. Несмотря на все свои выдающиеся вкусовые качества, местный Эль не пользовался популярностью среди посетителей, потому что был невероятно дорог. После недолгого молчания Эльф произнес. «Я вижу, вы удивлены моим появлением». «Эльфы — редкие гости в косее сказала Мелиса. «Поверьте, причина, по которой я прибыл в Инкос, достаточно серьезна». Я представляю одну могущественную организацию, которая заинтересована в нашем с вами взаимовыгодном сотрудничестве. Кстати, не могли бы вы оградить нас от чужих ушей? Интересно. Пробормотала разочарована Мелиса, поняв, что отдых срывается, по крайней мере на ближайшее время. Но пообщаться с эльфом, это всегда было интересно. Мелиса прошептала заклинание, и вокруг столика, за которым они сидели, наступила тишина. Никто из посетителей в таверне теперь не мог услышать ни одного слова, произнесенного ведьмой или эльфом. «Могу я узнать, что за организация проявляет интерес к Ордену Ведьм?» «Мы не афишируем свою деятельность, и о нашем существовании знают лишь несколько старых магов» которые еще могут припомнить королевство эльфов в Толле. Тол — легендарный мир ветви. Исконная земля эльфов, которые не пускали на свою территорию ни одного чужака. Они обладали сильной магией и не нуждались ни в торговле, ни в обмене знаниями. Но в один прекрасный момент Тол исчез. Теперь упоминание о нем — можно найти только в некоторых летописях и мемуарах в той ли мелиса откинулась на спинку стула и заинтересованно посмотрела на своего визави именно там подтвердил эльф ныне мало кто помнит о нем и я рад что вы слышали о нашем доме слышала кивнула мелиса и что дальше Дальше переходим к сути предложения. Кстати, прошу меня извинить, я не представился. Мое имя Элорн. Очень приятно. Улыбнулась Милиса, думая про себя, что не зря ходит столько шуток по поводу странных имен эльфийского народа. Мое имя вам, конечно, известно. Да, сказал эльф. Итак. Вы недавно стали правительницей очень влиятельной в девяти мирах организации. Мы хотим вернуть себе наш мир, на который было наложено заклятие, вследствие чего он стал недоступен для нас. Наш народ спит уже много столетий в надежде, что кто-нибудь из бодрствующих сородичей разбудит его. Прекрасно, очень интересно, заметила Мелисса. Но при чем здесь я? Дело в том, что наши цели в данном случае совпадают. Вы помните историю с избранными? Кто же ее не помнит? Так вот, тот мир в мертвых мирах, где находится замок хранителей, и есть Тол. Спящий сном столетий мир, родина эльфов. «Да, за это время люди захватили его полностью, и там теперь даже обычного гнома с трудом встретишь. Ваш император решил, что этот мир принадлежит ему. Как, впрочем, и хранители, которые вдруг стали считать себя защитниками мертвых миров». «Так что же вам от меня-то нужно?» «Начала терять терпение милиса «Войну императору и хранителям предлагаете объявить? Ради чего?» я подождите госпожа остановил ее элорн дослушайте до конца в открытой войне мы проиграем так как окажемся между императором и хранителем словно между молотом и наковальней наша тактика заключается в другом мы стоим в стороне и наблюдаем как два зверя пытаются перегрызть друг другу глотки и по мере необходимости помогаем то тому то другому ваш орден насколько я знаю участвует в войне на стороне комта и императора скорее нет чем да пожала плечами милиса там находится небольшой отряд из двадцати ведьм под руководством Пантейны. император не спешит прибегнуть к нашей помощи а я не склонна настаивать А хотели бы вы, чтобы Компт был уничтожен и его место занял Орден Ведьм?» Голос Элорна зазвучал вкрадчиво. «Каким образом?» — рассмеялась милиса весело глядя на своего собеседника. «Вы зря относитесь к этому так несерьезно. В голосе Элорна не было и намека на веселье. Мы разработали план, в результате осуществления которого Компт прекратит свое существование, и, возможно, в девяти мирах сменится император. «Попахивает бунтом», — нахмурилась Мелисса. «У нас лишь недавно закончились трения с императором, и мне не хотелось бы вновь их обострять». «Не беспокойтесь, вы будете застрахованы от любого риска». «Я слушаю». «Нам нужен избранный, точнее, избранные. «Вы знаете, что на одного из них, Каина Белта, было совершено покушение?» «На Каина?» – растерялась Мелиса. Известие ее потрясло. Каин, в отличие от своих подруг Атланты, Саны и Зельды, лояльно относился к Мелиссе. Здесь не обошлось без определенных стараний со стороны ведьмы. И сейчас, хотя он и не был ее другом в привычном понимании этого слова, Она смело надеяться на то, что он, по крайней мере, не был ей врагом. Ко всему прочему, как нетрудно было ей себе признаться в этом, она влюбилась в Кайна. Так что известие о покушении заставило Мелиссу вздрогнуть. «Где?» — только и смогла произнести она, выпив залпом вино и чувствуя, как хмельная влага приносит успокоение. «На базаре Сатиса», — ответил эльф. «Но не переживайте так, госпожа». Скай нам все в порядке, а вот нападающим пришлось туго. К сожалению, никого ни живым, ни мертвым взять не смогли. Двое успели бежать, а третьего ваш избранник превратил в горстку пепла». «Кто это был?» Мелиса перевела дыхание. «Насколько я понимаю, это были оборотни. Посланцем рано». Он боится избранных пущей огня. Но опять же, и это не главное. Извините, госпожа, но для верховной ведьмы вы слабо информированы. Теперь вижу, что это так. Кивнула Мелисса, чувствую, как в ней поднимается гнев на своих подчиненных. Буду признательна, если вы расскажете еще что-нибудь занимательное. Конечно, расскажу, улыбнулся эльф. Зельда вместе с избранным по имени Олег и его другом Артемом сейчас на пути в Тол, в замок хранителей. «Зачем?» милиса еле удержалась, чтобы не выругаться. «Они собираются спасти Нелейну, которая находится в плену у хранителей». «Нелейна в плену?» милиса почувствовала, как ее охватывает паника. «Но она же...» «Да, конечно, она передала вам власть по доброй воле». «Хотя...» — эльф сочувственно хмыкнул. «Это еще как посмотреть». «Что это значит?» Нелейна попала под действие очень сильного заклинания, догадываясь, кто был автором этого заклинания, но пока не настолько уверен, чтобы назвать его имя. «Это невозможно!» Мелиса не смогла поверить тому, что говорит эльф. «Возможно. Вот и мы достигли того момента, когда вы посвящены в последние события. Я понимаю, что вам надо подумать, и хочу предложить вам сделать это быстрее. Времени очень мало». «Вы так и не сказали, в чем состоит ваше предложение?» Уже спокойно спросила Мелиса, взяв себя в руки. «Да, конечно». Нам нужны избранные. Именно они смогут снять заклинание, лежащее на Толле. А когда мой народ очнется ото сна, нам никто не сможет помешать. Ни хранители, ни комт, ни император». «Заманчиво!» — покачала головой его собеседница. «Но почему вы обратились ко мне? Не проще ли было спасти Нелейну?» «Не проще». «Дело в том, что вы, госпожа, обладаете трезвым и рассудительным умом. Вы меньше увлечены политикой. В общем, в обмен на помощь ордена мы предлагаем вам помощь в свержении императора. Город Четвертый слаб, мы внимательно следим за ним. Разве вы не хотели бы стать императрицей Девяти Миров?» К тому же мы дадим вам своих телохранителей и научим заклинаниям магии эльфов. Так вы станете могущественной волшебницей. Разве не стоит рискнуть ради такой перспективы?» «Очень соблазнительно», — призналась Мелисса. «Но почему я?» «Пока что, несмотря на свою должность, я не пользуюсь большим влиянием в Ордене. Для того, чтобы изменить это, понадобится время». Оно понадобится, несомненно. Почему вы? Еще раз повторю, вы не связаны ни с кем никакими обязательствами. К тому же вы не знаете своей силы, госпожа милиса Ван Рот. А с нашей помощью... Хорошо, милиса нахмурилась. Допустим, я согласна. А какие вы можете дать гарантии? «Если желаете, можно произнести взаимные клятвы, подкрепив их магией. Но это когда мы будем доверять друг другу». «Но как вы предполагаете все это провернуть?» «Вы должны собрать своих верных соратниц. Мы же, в свою очередь, дадим вам двух наших магов и отряд лучников. Ваша задача...» перехватить избранных и Нелейну по дороге из замка хранителей. Так вы окончательно избавитесь от своей основной конкурентки. Тем более, что мы найдем методы скорректировать ее заклинания. Магия эльфов не нуждается в описаниях. Иметь подобного заложника – это очень заманчиво, не так ли? А если он к тому же будет слепо повиноваться вам, Мелисса? «Конечно!» — кивнула ведьма, на лице которой мелькнуло злорадство. «Но вы уверены, что они похитят Нелину?» «Если будут какие-нибудь накладки и...» «Не переживайте. Я буду держать все под контролем и, если надо, вмешаюсь». «Вообще-то, я не сомневаюсь в успехе. Мы свяжемся с вами и сообщим, где надо устроить засаду. Будьте наготове». «Откуда вы все знаете?» – не удержалась Мелиса. «Мы многое знаем, госпожа. До встречи». Эль встал, поклонился, бросив на стол два золотых, забрал услуги слуги плащ и покинул таверну. Мелиса осталась в одиночестве, задумчиво рассматривая стакан Элорна с недопитым Элем. Она с трудом сдерживала переполнявшее ее волнение. Трудно было сопротивляться столь заманчивому предложению. Мелиса была ведьмой и хорошо разбиралась в людях, эльфах и прочих разумных существах. Несмотря на хорошую блокировку гостя, она все же сумела прозондировать его. И, похоже, Элорн не лукавил. Решив, что на сегодня отдых закончился, Мелиса поднялась из-за стола. Кивнув выскочившему ей навстречу хозяину гостиницы, поспешившему самолично проводить почетную гостью, она вышла на свежий воздух. На улице уже стемнело, и прохладный ветерок ласково обдувал лицо. Улица была пуста. милиса уже подняла руку, чтобы вызвать портал, как вдруг ее ухо уловило еле различимый свист. В следующую секунду на нее обрушилось что-то тяжелое, повалив на мостовую. Следом за этим последовал оглушительный взрыв. Но Милиса не была бы тем, кем была, если бы растерялась после подобного нападения. Она змеей выскользнула из цепких рук нападавшего и еле удержала готовые сорваться с губ слова заклинания. Перед ней был Элорн. Он кивнул девушке и неуловимым движением выхватил из-за пояса миниатюрный арбалет. Эльф выстрелил в метнувшуюся в неровном свете висевшего на стене факела фигуру и к восторгу милисы попал. Пронзительно вскрикнув, враг растянулся на земле. «Справа!» Прошипел ее спаситель, и Милиса, недолго думая, развернулась и обрушила подготовленные заклинания настоявших в отдалении трех магов, застигнув их врасплох. Было ясно, она на несколько мгновений опередила своих врагов и тем самым спасла и себя, и Элорна. Маги не смогли ничего противопоставить огненному шквалу милисы. Он был настолько силен, что их защитные сферы лопнули, как мыльные пузыри. Но на этом схватка не кончилась. Раздалось хлопанье крыльев. милиса подняв голову, увидела грифона. Это уже было слишком. Грифоны, очень редко встречающиеся в девяти мирах существа, жили на вершинах скал и никогда не появлялись в городах. Следовательно, это был обученный ручной грифон, что тоже само по себе являлось редкостью. Обучать грифонов могли лишь опытные маги, мастерски, владеющие магическим искусством подчинения зверей. Но таких специалистов можно было пересчитать по пальцам. Однако милиса разочаровала хозяина Грифона. Она прошептала заклинание, и уже пикирующего, выставившего перед собой острый, как бритва, когти Грифона, ударил синий луч холода. Послышался сердитый клёкот, сверху посыпались перья. милиса метнулась в сторону, и сбитый с толку Грифон врезался в землю. Каким-то чудом он умудрился не свернуть себе шею и даже попытался взлететь. Но тут на был Элорн. Одна за другой в крылатое существо вонзились три стрелы. Несколько раз дернувшись, огромная птица замерла. «Какого?» — не удержалась от ругательства Мелисса. «Это или Хранители, или Мран». Эльф настороженно посмотрел по сторонам. «Я думаю, госпожа...» «Вам надо быстрее покинуть город. Неизвестно, какие еще сюрпризы вам приготовлены». «Вы правы», — сказала милиса и перед ней вспыхнуло окно портала. Она хотела уже войти, но внезапно обернулась. «А если я приглашу вас к себе, Вардкос, как вы отнесетесь к этому?» «Извините, госпожа», — проговорил, кланяясь Элорн, — «в другой раз». Мне еще много чего надо сделать. Кстати, я переправлю нападавших на нас в лаборатории эльфов. Лаборатории эльфов. Легендарные научные мастерские, в которых по преданиям было создано множество артефактов. Говорят, что именно там было создано средство, которое дало эльфам бессмертие. Их там тщательно исследуют. Так что... «До встречи! И не забывайте о том, что я могу появиться в любую минуту!» Он взмахнул рукой, и перед ним тоже появилось окно портала. «Смею надеяться, что, когда это все уляжется, ваше приглашение останется в силе!» Добавил эльф и скрылся в оранжевом овале. милиса вздохнула и вошла в свой портал.